Письмо 58-е Владимиру Григорьевичу Черткову. 1902 год, июня 2-го, Получил, любезный друг Владимир Григорьевич, ваше последнее письмо, где вы спрашиваете о том, что мы в России думаем о положении вещей. Примечание первое. «Я, по крайней мере, хотя и живу в России, не могу себе составить никакого определенного мнения о том, чем все это кончится». «Вы совершенно верно пишете, что русские люди проснулись. Это несомненный новый факт, и точно так же верно пишет мне на днях наш милый Булыгин, что теперешнее правительство напоминает ему того пьяницу, который говорит «пить умереть и не пить умереть, так уж лучше пить». Это два главные явления». То, что русские люди и народ даже проснулись или просыпаются и потому начинают действовать. Правительство же все глубже и глубже уходит в свою раковину и хочет не только удержать настоящее положение вещей, но еще вернуться к более старому и отсталому. Из соединения этих двух явлений непременно должно выйти что-нибудь новое, но что это будет, я не могу даже гадать». Да, я думаю, и никто не может предвидеть, так как история никогда не повторяется. Одно, что мы можем знать, это то, что положение очень напряженное, и всем людям, желающим помочь делу осуществления добра, более чем когда-нибудь надобно энергично действовать. Я живо чувствую это, и, как я неплох, занят теперь статьей «Обращение к рабочему народу», которую почти кончил и на днях, надеюсь, выслать вам. Примечание второе. Третьего дня в один и тот же день получил освобождение, струвы и новую жизнь. Примечание третье и четвертое. Первое очень недурно. Жизнь же, к сожалению, совсем не удовлетворила меня. Не говоря о несерьезности тона, главный недостаток — это нелепое, ничем не оправданное предрешение хода человеческой жизни, долженствующее будто бы неизбежно выразиться в социализме. Материала интересного там очень много. Я говорю о перечне стачек и политических наказаний ссылок. Но, в общем, я не могу себе представить читателя этого журнала и того влияния, которое он может иметь. Статью о воспитании я получил первый лист и нынче третий, но второго у меня нет. Примечание пятое. «Не смущайтесь тем, что я пишу вам не своей рукой». Я совершенно в состоянии писать и пишу сам, но теперь вечер, и я особенно устал на нынешний день, а хочется не оставлять вас без ответа. Я встаю, провожу целый день на воздухе, и хотя и согнувшись по-стариковски, могу пройти шагов двадцать и тридцать. Ну вот и все. Прощайте, милые друзья, пишите почаще. По секрету скажу вам, что несмотря на то, что я поправляюсь, Я чувствую, что скоро уйду от этой жизни. И не то, что мысль эта не оставляет меня, но я не оставляю этой мысли. И чувствую себя очень хорошо. Может быть, я ошибаюсь, но мне хотелось сказать это вам. Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо 5 июня по новому стилю. Второе. Статья «К рабочему народу». Была выслана в Англию Черткову 22 июля. Третье. Толстой читал либерально-буржуазный журнал «Освобождение», издававшийся «Струве» с июля 1902 года в Штутгарте. Четвертое. Толстой имеет в виду новое издание литературно-научного и политического журнала «Жизнь» органа легальных марксистов, издававшегося в Поссе» с 1902 года в Лондоне, а затем в Женеве, после того, как журнал в России был запрещен. И пятое. Сборник Лев Николаевич Толстой мысли о воспитании и обучении, собранные Чертковым 1902 год. Конец примечаний. Страница 520. -я.